Глава 15. «Какие-то проблемы?» — Берта недоуменно приподняла одну бровь. Предводитель бандитов криво усмехнулся. Надо отдать уголовникам должное. Несмотря на угрожающий тон трактирщицы и поднявшегося со своего места охранника, стоявший чуть впереди главарь ничуть не стушевался. Бросив на меня злобный взгляд, он сплюнул себе под ноги и громко произнес. Проблемы будут, если кто-то вздумает нам помешать. Перта усмехнулась и вышла из застойки стойки регистрации. Бандит скорчил презрительную гримасу. — Не вмешивайся, корова! Нам нет дела до твоего задрипанного кабака. Мы заберем этого парня и уйдем. Он — гость, и только что внес положенную плату, А значит уже находится под нашей защитой. Защитой? А вот уж дотки. Уголовник явно не собирался отступать. Берта встала между мной и бандитами. Главарь смерил ее пристальным взглядом и произнес: "Мы не хотим кровопролития". Трактирщица хрипло рассмеялась: «Ха -ха -ха -ха. "Убирайтесь отсюда, чтобы духу вашего тут не было". Если вы проявите хоть чуточку благоразумия и сейчас же покинете моё заведение, я, как гостеприимная хозяйка, посчитаю произошедшее тут досадным недоразумением». Бандит почесал заросшую щетиной щеку. Как оказалось, это был условный сигнал для его подельников, которые разошлись в стороны. Главарь выхватил игольник, но прежде чем он успел выстрелить, Послышался звук сервоприводов — шух, шух, шух, шух. Плазменная турель, появившаяся из потолка, превратила бандитов в жалкие кучки пепла. Пожужжав сервоприводами и поводив из стороны в сторону с стволами, оружие снова скрылось за потолочной панелью. — Вот же упрямые, ублюдки! Предлагала же разойтись миром! Берта неодобрительно покачала головой. «Эй, вы, никчемные куски механического дерьма! Немедленно уберите тут!» Через мгновение послышался шум, и появившийся из-за угла робот-пылесос принялся сгребать пепел. «Собери это дерьмо и развей над лужайкой на заднем дворе. Как думаешь, сгодится в качестве удобрения?» Робот утвердительно мигнул диодами. Трактирщица развернулась в сторону зала. «Чего вылупились? Или кто-то считает, что я была не права?» Раздался нестройный гул голосов, обладатели которых уверяли хозяйку заведения, что она всецело права, и они полностью поддерживают ее точку зрения. «Всем пиво за счет заведения». Собравшиеся в зале люди встретили заявление Берты дружным ревом. Спустя несколько секунд ничего уже не напоминало о произошедшей тут бойне. Снова играл импровизированный оркестр, и звучали пьяные голоса. Берта, убедившись, что все под контролем, ухватила меня своей лапой за шиворот и прижала к стене. — Учти, парень, все мои постояльцы находятся под защитой, ровно до того момента, пока не покидают этих стен. Я кивнул. «Постарайся больше не лезть на рожон. А теперь иди и отдыхай. Вечером за ужином расскажешь мне, как так вышло, что ты наступил на хвост кому-то из ребят Глыбы. Договорились?» Я кивнул. «Отлично. А ты, как я посмотрю, немногословен». Это хорошее качество. Может, и выйдет из тебя толк. И мой тебе совет. Поменяй свое оружие на что-то менее вызывающее. Любой оборванец по нему опознает в тебе аристократа. Я едва сдержал удивленный возглас. Берта криво усмехнулась и стряхнула с моего плеча воображаемую пыль. «Ладно, давай уже дуй к лестнице». Добравшись до второго этажа, я нашел дверь своего номера и, не раздеваясь, плюхнулся на кровать. Повалявшись несколько минут, я с наслаждением скинул с себя грязные ботинки и направился в душевую. Только сейчас, оказавшись в более приемлемых условиях, я понял, насколько мне не хватало благ цивилизации. Блаженство. Вдоволь наплескавшись под душем, я закинул свои вещи в стиральную машину. Желудок настойчиво требовал пищи, но с этим придется подождать. Для начала я залез в местную сеть и начал искать информацию о вчерашних событиях. Вот так дела. Я предполагал нечто подобное. Вчера довольно большой отряд имперских кораблей вышел из гиперпрыжка у одной из планет системы. Уже сам факт того, что, несмотря на выставленные помехи, флот имперцев сумел провести подобную акцию, внушал уважение. Связав основные силы инсектоидов боем и уничтожив несколько неповоротливых транспортников, имперская эскадра почти сразу отошла на исходные рубежи и заняла позиции для обороны. И это было странно. Может, дело было в том, что расквартированная в местных анклавах малые корабли инсектоидов По сигналу тревоги заняли позиции на низких орбитах планеты? Это дало разрозненным средним и тяжелым кораблям инсектоидов перегруппировать силы. Да нет, это же бессмыслица какая-то. Больше похоже на отвлекающий маневр. Даже мне было понятно, что у имперского флота хватало сил, чтобы разгромить оставшиеся на низких орбитах легкие корабли и разделаться с остатками эскадры насекомых. Иначе чем объяснить то, что после стычки ошеломленные и деморализованные силы инсектоидов поспешно откатились к границам системы? Может, имперцы высадили на планету десант? А что, неплохая версия. Жиденькие силы противоорбитальной обороны инсектоидов вряд ли смогли засечь рой из мелких десантных ботов или тех же спасательных капсул как оказалось, я не одинок в своих предположениях. Судя по имевшейся на форумах противоречивой информации, на планету высадился целый механизированный корпус, который занял оборону в нескольких сотнях километров от нашего форта. Веры подобным заявлением не было, потому я читал обсуждения на форуме строго по диагонали, пытаясь в этом ворохе сплетен отыскать хоть какое-то зерно истины. Через полчаса я бросил это бесполезное занятие. Закрыв форум, переключил свое внимание на местный аукцион. «Ах ты ж хитрый ублюдок! Добытая мной печень Равамы обнаружилась на главной странице. 300 кредитов за грамм. Кто бы сомневался, что скупщик не упустит своего? Ладно, главное, что я получил доступ к местной сети. Обижаться на ушлого скупщика глупо. Он, как и любой предприниматель, не упустит своей прибыли. Главное, сбывая товар через него, я не привлёк к своей персоне ненужного внимания. Хотя, если вспомнить стычку с бандитом... Стоп! А ведь тот паренек, который за мной следил, успел слинять еще до начала стрельбы. Нужно будет его отыскать и узнать, каким образом местному криминалитету удалось узнать о моих трофеях. Стремление взять меня живым указывало на то, что бандиты во что бы то ни стало хотели получить от меня интересующие их сведения, а значит убивать меня они не станут. Напротив, я ценная фигура, и они непременно попытаются заставить меня работать на них. Хотя, если я прав, тогда непонятно, зачем было устраивать нападение у лавки скупщика. Разве что грабитель действовал в отрыве от группы, И нашу с ним стычку решили использовать как формальный повод для разборок. Тогда все логично. Теперь перейдем к фигуре трактирщицы. Мне уже было понятно, что на новой тортуге всем правят деньги и связи. Значит, у трактирщицы есть свои резоны, чтобы спасти мою шкуру. Ее намеки на мое аристократическое происхождение не случайная оговорка. Каким-то непостижимым образом она догадалась, кто я такой. Нет, речь не про мое имя, а про происхождение. Интересно, зачем ей потребовался аристократ? Явно не для светских бесед. Фантазия тут же нарисовала несколько вариантов того, каким образом звероподобная Берта способна использовать молодого аристократа. Я тряхнул головой, отгоняя на вождение. В сложившихся обстоятельствах трактирщица могла оказаться самой надежной союзницей, если, конечно, представление с бандитами не было чистой воды постановкой, разыгранной исключительно для того, чтобы я проникся к Берти доверием. Могло показаться, что подобные многоходовочки слишком сложны для новой тортуги. Вот только сейчас нет иных вариантов, кроме как принять условия игры, предложенные трактирщицей, и сплясать под ее дудку. Свалить в туман я всегда успею. Правда, для этого неплохо было бы пополнить имеющиеся на корабле припасы, привести его в пригодное для прыжка состояние, найти новое ядро для реактора и заполучить броню. Одно я знал точно. С этого момента нужно отказаться от предложенной Хаттери модели развития репликанта. В конечном итоге я все равно на начальном этапе получу железную броню. Конечно, для ее развития потребуется куча ресурсов. Вот только добывая все необходимое самостоятельно, я потрачу слишком много времени. Нужно найти более эффективное решение. Можно продолжить скитаться по новой тортуге и собирать ценные трофеи самостоятельно, только рано или поздно на мой след выйдут имперские ищейки. Нужно к тому моменту успеть замести следы, и слинять отсюда куда-нибудь подальше, например, на территорию бронзовых кланов, принести присягу кому-нибудь из тамошних феодалов. Ага, сейчас, и рвать задницу во благо своего господина, питаться объедками с имперского стола? Наличие у меня, хоть и неисправного, но полноценного космического корабля с боевыми роботами на борту открывало несколько иные перспективы. Узная о моих планах Хатари, он наверняка бы не одобрил подобную затею. Пиратство в Империи, как и в остальных цивилизованных системах, не было в почете. Лицам, увлечённым в пиратстве, грозит расщепление, но, как говорится, игра стоит свеч. И пираты, и контрабандисты при встрече с имперскими кораблями предпочитали использовать преимущества своих быстроходных двигателей. Я же планировал поступить иначе. Зачем бегать от имперцев, как трусливая крыса? Лучше как следует их пощипать. На многочисленных частных верфях Новой Тартуги запросто можно было установить на Ронина куда более тяжелое вооружение и модифицировать все его системы. Более мощные маршевые двигатели корабля позволят проводить стремительные рейды вглубь имперской территории, где можно будет захватить все необходимые для развития моего репликанта ресурсы. Окраины империи и территории бронзовых родов — это места, где не утихают постоянные феодальные войны. При наличии собственного корабля, брони и нескольких звеньев боевых роботов я смогу куда быстрее накопить необходимую сумму для того, чтобы приобрести собственный надел. Ха, будет забавно, если мой план удастся воплотить в жизнь. Спрятаться под самым носом у имперской СБ — а что, это неплохой вариант. Как только достигну нового ранга, Хаттери будет вынужден открыть мне доступ к остальной информации о моем отце. Отце. А нужна ли мне эта правда? Что, если новое знание увеличит и без того немаленький багаж проблем? Однако поразмышлять над этим мне было не суждено. Накопившаяся за эти дни усталость взяла верх, и я, наконец-то, уснул.